Лекция 37. Валютная система. Страницы. С 494 по 508. 37.1. Мировая валютная система и этапы ее развития. Страница 495. 37.2. Валютный. Обменный курс. Страница 499. 37.3. Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость валют. Страница 502. 37.4. Межгосударственная структура в валютно-финансовой сфере. Страница 505. 37.5. Торговый и платежный баланс страны. Страница 507. Международные валютные отношения – одна из самых сложных сфер экономики. В закономерностях ее развития и функционирования подчас нелегко разобраться даже специалисту. Однако в условиях перехода российской экономики к рынку каждый человек должен иметь представление о том, как устроена мировая валютная система – почему колеблются курсы обмена одних валют на другие, как правильно строить свое поведение в области сбережений и покупок в тех случаях, когда они представлены на иностранные валюты. Еще важнее эти знания для предпринимателей, чья деятельность связана с экспортно-импортными операциями, а следовательно с переводом денежных средств из одной валюты в другую и обратно. Такие знания помогут избежать ненужного риска, максимизировать прибыль, выработать стратегии поведения, на внутреннем и международном рынках. Валютные отношения возникли в результате развития международной торговли, которая порождает необходимость в обмене национальными валютами. Например, американские экспортеры, продающие товары во Франции, хотят получить за них доллары, а не франки, но ведь французские импортеры американских товаров имеют франки, а не доллары. Это проблема, которая решается только благодаря тому, что французы меняют на валютном рынке франки на доллары, В сущности, это и есть основная операция международных валютных отношениях. Однако, чтобы понять, как она осуществляется и какие последствия возникают при ее многократном и массовом осуществлении, необходимо проследить экономическую логику возникновения и развития современной мировой валютной системы. Страница 495.37.1. Мировая валютная система и этапы ее развития. В каждой стране существует своя национальная денежная система. Та в рамках которой формируются валютные ресурсы и осуществляются международные платежи называется национальная валютная система на базе национальных валютных систем функционирует мировая валютная система форма организации международных валютных отношений она сложилась на основе развития мирового рынка и закреплена межгосударственными соглашениями в мировую валютную систему входят следующие обязательные элементы Международные платежные средство механизм установления и поддержания валютных курсов, порядок балансирования международных платежей, условия конвертируемости, обратимости валют, режим работы валютных и золотых рынков, права и обязанности межгосударственных институтов, регулирующих валютные отношения. Конечно, в таком развитом, сложном виде мировая валютная система возникла не сразу. Она прошла долгую эволюцию, которая началась вслед, За промышленную революцию и формирование мировой системы хозяйства, условно эту эволюцию можно разделить на три этапа. Первый этап это период возникновения системы золотого стандарта XIX начала XX века, когда центральную роль в международной валютно-кредитной системе играло золото. Эра золотого стандарта официально наступила в 1820 году, когда Британская империя объявила свою национальную денежную единицу фунт стерлингов, свободно обратимой в золото по установленному государственному курсу. Чистое содержание золота в фунте стерлингов составляло тогда 7,322 грамма. Вслед за Великобританией золотой стандарт установили США, а затем страны Западной Европы и России. Наибольшие силы и твердости золотой стандарт достиг в период между 1880 и 1914 годами. В чем же преимущество и недостатки валютных отношений, основанных на золотом стандарте? К числу явных преимуществ принято относить отсутствие при золотом стандарте резких колебаний валютных курсов и низкую инфляцию. Страница 496. Это объясняется тем, что система золотого стандарта требует Вот каждой страны участницы обменивать свою национальную валюту на золото и обратно по фиксированному курсу. Именно фиксированное золотое содержание валютная единица, делает невозможным резкие колебания обменного курса и крупная спекуляция на продаже, покупке иностранной валюты. Важно учесть и другое. Поскольку золото, металл достаточно редкий, то произвольно увеличить его количество находящиеся в распоряжении банков и правительства, непросто, в отличие от бумажных денег, которых можно напечатать сколько угодно. А раз это так, то и произвольно увеличивать масштабы денежного обращения, то есть выпуска этого обращения дополнительной бумажной деньги, было невозможно. Почему? Да потому что в условиях золотого стандарта бумажные деньги свободно размениваются на золото. Следовательно, излишнее их количество – немедленно вернется в банк, который будет сам наказан за излишнюю миссию Вместо золота у него останется бумага, банкноты, а это означает, что при реальном золотом стандарте инфляция весьма незначительна. Однако золотой стандарт имел и недостатки. Во-первых, в этой системе существует жесткая взаимосвязь между объемом денежной массы, обращающейся в мировой экономике, и объемом добычи и производства золота. Открытие новых местонарожений золота и рост его добычи приводили к мировой инфляции, а отставание производства золота от роста реального производства и торговли вело к дефициту наличных денежных средств. Во-вторых, в условиях золотого стандарта невозможно было проводить самостоятельную национальную кредитно-денежную политику, направленную на решение внутренних экономических проблем своей страны. Это обстоятельство заставило все европейские страны, включая Россию, Отказаться от золотого стандарта во время Первой мировой войны. Ведь финансировать военные расходы приходилось в основном за счет галопирующей эмиссии бумажных денег, для конвертации которых не хватило бы никакого золотого запаса страны. После войны восстановить золотой стандарт так и не удалось, хотя некоторые европейские страны, Англия, Франция и пытались это сделать. Золотой стандарт до сих пор кажется некоторым экономистам и политикам, «Наилучшим принципом организации международных валютных отношений». Страница 497. «Главное, утверждают они, что в условиях золотого стандарта должно исчезнуть такое большое зло, как инфляция». В 1981 году президент США Рейган создал даже специальную комиссию для изучения этого вопроса. Однако, взвесив «за» и «против», комиссия не рекомендовала американскому правительству возврат к золотому стандарту. Начало второго этапа развития международной торговли датируется 1944 годом, когда основные участники международной торговли провели конференции в городе Бреттон-Будс, США. На этой конференции было определено устройство послевоенной валютно-кредитной системы, получившей название Бреттон-Будской. Для внедрения и руководства новой системы был создан Международный валютный фонд МВФ, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. Бреттенбудская система была очень похожа на систему золотого стандарта, что придало ей своего рода переходный характер. Дело в том, что в ее основе лежал принцип двойственного обеспечения бумажных денег и золота, и доллар. Страны, подписавшие Бреттенбудское соглашение, зафиксировали курсы своих национальных валют в долларах. Со своей стороны, доллар получил твердое золотое содержание – 35 долларов за тройскую унцию золота, которая равнялась 35. 1,1 грамма. Таким образом, доллар признавался основной резервной и расчетной валютной единицей, поскольку свободно обращался в золото. Легко понять, что эта система обеспечивала доллару монопольную позицию в мировой валютной системе. Все остальные страны-участницы Бреттон-Будтской системы обязывались поддерживать курсы своих валют по отношению к доллару на постоянном уровне, если в результате колебаний спроса и предложения На внешних валютных рынках курс валюты данной страны отклонялся от постоянного более чем на 1%. Ее Центробанк обязан был вмешаться и с помощью продажи или покупки долларов выровнять ситуацию. Во время британ-вудской системы, мировая экономика и торговля развивались очень быстро. Это были годы экономического чуда. Инфляция сохранялась на низком уровне, безработица сокращалась, рос жизненный уровень европейцев. Однако одновременно разрушались основания бреттенбудской системы. Дело в том, что производительность труда в промышленности в США оказалась ниже, чем в Европе и Японии. Страница 498. Это привело к уменьшению конкурентоспособности американских товаров, а следовательно к снижению их импорта в Европу и, наоборот, к росту экспорта европейских и японских товаров в США. В результате в Европе скопилось большое количество так называемых евродолларов. Эти доллары западноевропейские банки, как правило, вкладывали в американские казначейские бумаги, что привело к росту долга США другим странам и создало громадный дефицит их госбюджета. К тому же часть евро была предъявлена в конце 60-х годов центральными банками ряда европейских стран к прямому размену на золото. Золотой запас США начал уменьшаться. Все это сделало переоценку доллара неизбежной. В результате двух девальваций, понижения золотого содержания доллара в 1971 и 1973 годах британ-вудская система фактически рухнула. После официального прекращения обмена доллара на золото в 1971 год фиксированные курсы валют уступили место плавающим. Так начался третий этап развития мировой валютной системы, который был юридически оформлен Соглашение подписано в 1976 году в городе Кингстония, остров Ямайка. По условиям этого соглашения валютный курс, как и всякая другая цена, определяется рыночными силами, то есть спросом и предложением. Размер спроса на инвалюту определяется потребностями данной страны в тех товарах и услугах, которые она импортирует, расходами туристов и разными внешними платежами. Размеры предложения валюты определяются объемами экспорта страны, полученными, ею займами и тому подобное. Но пределы изменения цен валют относительно друг друга не должны быть слишком большими. Для сглаживания резких колебаний центральные банки разных стран согласно договоренности обязаны покупать и продавать иностранную валюту, то есть управлять краткосрочными спекулятивными изменениями курсов валют своих стран с целью их стабилизации. Таким образом, новая система построена на принципе сочетания долгосрочной гибкости валютных курсов и одновременно их краткосрочной стабильности в интересах между народной торговлей и финансов. На деле, однако, все обстоит гораздо сложнее. Утеряв единый стержень, роль которого играл в британ-вудской системе американский доллар, представлявший золото, мировая валютная система как бы раздробилась на ряд фрагментов. Ведущие валюты американский канадский доллары японская иена, британский фунт стерлингов колеблются в соответствии с меняющимся спросом и предложением. Страница 499. Слаборазвитые страны стараются привязать свою валюту к валюте какой-либо ведущей промышленно развитой стране, чаще всего к американскому доллару. Что касается большинства стран европейского общего рынка, то они пытаются взаимно укрепить свои валюты. В практике международных расчетов стали использоваться особые международные деньги. СДР, специальные права заимствования в Международном валютном фонде и e ЭКЮ -E – европейской валютной единица, в странах, входящих в европейскую валютную систему. Ни СДР, ни ЭКЮ e не существует, так сказать, физически. Это условно-денежная единица, которая рассчитывается на основе так называемой валютной корзины, то есть набора валют по договоренности, например, корзина валют для расчета СДР, включая доллар США, морков РГ, французский франк, японский иена и английский фунт стерлингов. EQ рассчитывается на основе корзины из 12 валют стран, входящих в европейскую валютную систему. Наиболее весомые валюты, немецкая марка и французский франк, составляют почти половину этой корзины, соответственно 30 и 19%, в отличие, скажем, от португальского эскуда 0,78% или греческой драхмы 0,7%. Доля национальной валюты В одном ЭКЮ определяется, конечно, непроизвольно, а на основе учета удельного веса данной страны во взаимной торговле, величины ее национального дохода, объемом участия в кредитовании. ЭКЮ имеет шанс стать реальным платежным средством, если будет выполнено решение сессии Европейского совета, принятое в 1991 году в городе Маастрихте. Согласно этим решением до конца нынешнего столетия должен быть создан Европейский банк, Кроме того, темпы инфляции, размеры бюджетного дефицита, колебания курсов и уровень процентных ставок также должны быть приближены к показателям ведущих стран сообщества. Если все это будет сделано, то ЭКЮ станет реальной денежной единицей, а Европа сделает новый шаг на пути интеграции. 37.2. Валютный обменный курс. Итак, на валютном рынке национальная валюта, например, американский доллар, обмениваются на иностранные валюты, например, канадские доллары, французские франки, марки или фунты стерлингов. Цена денежной единицы иностранной валюты, выраженная в определенном количестве денежных единиц, национальной валюты называется валютным или обменным курсом. Страница 500. Когда цена единицы иностранной валюты в пересчете на отечественные валюты растет, говорят об обесценении удешевления отечественной валюты. И, наоборот, если цена единицы иностранной валюты, выраженная в отечественной валюте, падает, говорят об удорожании отечественной валюты. Чем же определяется уровень обменного курса и его динамика, то есть изменения во времени? В мировой практике валютный курс определяется на основе так называемого паритета покупательной способности. Этот паритет есть результат сопоставления количества тех благ, которые можно приобрести на национальных рынках стран чьи валюты сравниваются, но речь идет не о каких-то конкретных отдельных странах, ибо при таком изолированном сравнении отразить реальный курс не удастся. Объективность сравнения может быть достигнута только при использовании очень большого числа товаров и услуг, входящих в условную потребительскую корзину двух стран.